Глава 7. Многогранная личность. Последующая за этими событиями неделя была наполнена обычными рутинными заботами. Но адама при этом с нами не было. Отдельный случай я помню особенно хорошо, например, со светящейся тенью, синильным убийцей или с трупом на конце радуги. Запомнился мне и робот, которому требовалось сердце. Интересным клиентом был тот, у кого перчатки служили руками, а также отнюдь не безгрешный стигматик. Некоторые случаи вызывали серьезные затруднения. Иные же были совсем легкими. порой я переживал внезапные приступы панического страха или напротив безумного восторга, да и то лишь если рядом не было глории. А Ради того, чтобы большую часть времени проводить с ней рядом, я готов был вынести все, что угодно. Когда вернулись Адам и Пранди, они казались неразлучными, все время держались за руки и счастливо улыбались. Пранди была в восторге от тех мест, где они побывали, и от того, что они видели. И Адам такой знаменитый, сообщила она. Один фотоаппарат буквально ни на минуту не оставлял нас в покое, таскался следом, и все время его фотографировал. Вот как заинтересовался я. И как этот тип выглядел? Ну, волосы коротко подстриженные, рыжие, майка в ярко красную с белым полоску, тренировочные штаны, еще он практически не снимал темных очков с зеркальными стеклами, А на запястьях у него были такие широкие кожаные ремешки с заклёпками. Я уверен, что он просто спутал меня с кем-то, сказал Адам. Типичный случай ошибочной идентификации личности. Нет, возразил я. Ошибки тут никакой нет. Послушайте, мне просто необходимо вздремнуть с дороги, заявила пранде. — Адам, ты со мной? Конечно. Но я успел перехватить его взгляд и смотрел на него не мигая. Сперва тебе придется выполнить одно небольшое обещание, мой дорогой, твердо сказал я ему. А потом можешь спать сколько угодно, хоть всю зиму. Да? И что же ты за обещание? Я как раз собирался ответить, когда в комнату вошла Глория. Ты обещал мне некую выдающуюся память, принадлежавшую ранее Марселю Прусту. И я бы хотел получить обещанное немедленно. Мы продолжали смотреть друг на друга прямо в глаза. Потом плечи у Адама опустились, и он как-то странно осулился. Немедленно, переспросил он: "Ты уверен? Абсолютно?" Глория стояла рядом со мной. Тебе это действительно так необходимо? спросила она. Да, можешь мне поверить. Прандю выпустила Адаму в руку и двинулась прочь, бросив на ходу: Это же дело нескольких секунд, она обращалась к Глории. Зато потом все будет кончено. Я знаю, ответил ей Глория, Адам улыбнулся. Верно, сказал он. Хорошо, Альф. Пойдем. И мы с ним направились к дыре. Глория последовала за нами. Я буду тебя ассистировать, даме, сказала она. Нет, ответил он, никаких ассистентов. Не волнуйся, все будет в порядке, попытался я ее успокоить. Но я требую, даме, возмутилась она. Он только головой покачал. В данном случае, дорогая, ты ничего требовать не можешь, сказал он ей. В этом деле команду я. Идем, Альф. Я подмигнул к Глории и шепнул: "Не беспокойся, я скоро вернусь". И мы с Адамом нырнули в дыру, а Глория вернулась в гостиную и уселась на диван. Я успел еще увидеть, как Панди поднимается по лестнице наверх, и дверь за нами закрылась. Мы пошли по коридору, и вокруг нас с тихим звоном падали откуда-то сверху ножи. монеты истины для тебя. заметил Адам. Да, наверное, откликнулся я, следуя за ним вдоль ровной цепочки глубоких отметин, оставленных его когтями леопарда. Через некоторое время я спросил: "А мы не слишком далеко зашли?" Все самое ценное храню в самой глубине, ближе к корме", пояснил он. "Ага, вот и они. Действительно Впереди уже были видны знакомые семь тел, покачивающиеся на ветру времени. Адам сунул руку в небольшой пространственный карман слева от себя и извлек оттуда табличку с инструкцией. Перенос памяти потребует всего несколько секунд, сказал он, хотя без сознания ты будешь несколько дольше. Не могу, правда, точнее сказать, как долго. Но ведь здесь время ничего не значит, ты же понимаешь? Ладно, а когда я приду в себя, ты хотел бы кое-что рассказать мне, потому что я кое-что тебе хотел сообщить. Хорошо, сказал он, и легонько ударил меня по голове, чуть повыше уха, и все тут же куда-то провалилось. Я очнулся со вкусом летнего винограда Мадлен во рту. Вокруг было некое более широкое, чем обычно, статическое пространство. Я стоял лицом ко входу в дыру. Дверь была закрыта, а Адаму нигде не было видно. Уже через несколько секунд я догадался, что-то не так, ибо входная дверь была повернута вверх ногами. Я таким образом стоял на потолке, хотя сам себя перевернутым вверх ногами отнюдь не чувствовал. Впрочем, и спокойным я себя тоже не чувствовал, мне почему-то казалось, что я всегда умел стоять на потолке головой вниз, просто никогда не пробовал. Вполне возможно, я мог даже пройтись по потолку и спуститься по стене на пол. Подумать, значит, сделать, решил я. Как-то все же привычнее было бы стоять на полу. Я поднял ногу и стал поворачиваться влево. И тут справа от меня что-то промелькнуло, и с этой стороны я почувствовал острую боль. Затем в поле моего зрения появился Адам, Это он только что меня ударил. "Ты что это?" спросил я, скорее удивленный, чем напуганный. Снова что-то промелькнуло теперь уже слева, и снова я почувствовал боль. И тогда я резко подпрыгнул вверх, поджав колени и сжавшийся комок. Сделал несколько кульбитов и постарался преодолеть странное гравитационное поле, прижимавшее меня к потолку. В общем, на потолок я не вернулся. Когда мне удалось перевернуться ногами к полу, я рванулся к нему изо всех сил и в конце концов упал на пол, низко присев. Но на напряженных ногах и выбросил в стороны кулаки. Левый мой кулак ткнулся во что-то, и я услышал тихое ворчание. Тогда я ткнул вправо, повернулся увидел, что ко мне приближается чья-то нога. Я перехватил ее и резко вывернул, и увидел изумленное лицо Адама. Он совершенно точно никак не ожидал от меня такой прыти. А если предполагал, что я перехвачу его ногу, то безусловно думал, что я дёрну за нее и постараюсь бросить его на пол. Однако я выкручивал ногу влево. Точно в моих руках был руль от автомашины. Тогда он вытянул правую руку, откинулся назад и, коснувшись спиной пола, оттолкнулся рукой и сам повернулся всем телом вдоль вертикальной оси, пользуясь крутящий момент. Я еще сильнее стиснул руки и снова стал выкручивать его ногу. На этот раз он проделал то же самое вращение левой рукой. И я еще несколько раз крутанул его ногу, но реакция была та же. Мне было совершенно неинтересно, где именно он научился этим приёмам, а может, был просто достаточно талантлив, чтобы самому изобрести их по ходу дела. Мне то они были известны под разными названиями, ведь их применяли различные народы в самые различные исторические периоды. И тут Адам улыбнулся мне. Я выпрямился, и он перестал скалиться, поскольку я закрутил его ногу еще сильнее. Вскоре он вращался вокруг меня на расстоянии вытянутой руки, точно был моим спутником. "Почему ты напал на меня, Адам?" спросил я. И сам знаешь почему, теперь знаешь, откликнулся он. Ничего я не знаю, возразил я. У меня, конечно, есть кое-какие подозрения, но я абсолютно ни в чем не уверен. Лучше скажи сам. «Черта с два, я из тех, кто любит поиграть со своей добычей. Я отпустил его. Пришлось самому несколько раз повернуться, прежде чем удалось затормозить. Он весь подобрался по-кошачьей и теперь Движения его были не поступательными, а вращательными. Казалось, он в любую минуту готов прыгнуть и приземлиться на ноги или на руку, а потом снова прыгнуть на меня. Он прыгнул, но мне удалось его отшвырнуть, и он ударился прямо об одного из клонов, висевших на крюках, после чего они один за другим стали срываться с крюков и попадали прямо на него. У меня не было ни малейшего желания откапывать его из-под этих кучи эдаких мертвецов. Я некоторое время постоял молча, потом крикнул. Сладить с тобой действительно непросто, признаю, у тебя замечательная координация движений. Слушай, пусть это будет ничья. У нас ведь есть о чем поговорить и без драки. Я услышал, как он там злобно плюется. Потом выбрался из-под груды клонов, таща за собой одного из них, вандала, по-моему. Внезапно вокруг него появилась целая стая половых органов человеческих и нечеловеческих, которые кольцом вились, в танцы и распевали: "Уходи, уходи, смерть, уходи". Адам оторвал вандалу правую руку и швырнул ею в меня. Я руку поймал и швырнул обратно, но он уже успел открутить вандалу голову, и этот снаряд тоже летел в меня. Честно говоря, довольно обескураживающее ощущение, когда в тебя летит твоя собственная голова, так сказать, капут декапитатом. Адам поймал брошенную мною руку и ещё что-то оторвал от тела бедняги вандала. А круг пляшущих вокруг него органов наполнил неровной вереницей лилипутов обоих полов, Лилепуты спотыкались как зомби, и по внешнему виду каждого из них легко можно было понять, он чего именно он умер. Из их тер торчали ножища, и были перетянуты удавками, многие были буквально изрешечены пулями, некоторые же оказывались отталкивающего вида утопленниками, неестественно бледными и распухшими. Лилепуты тоже двигались по кругу, но в направлении противоположным танцующим половым органам. И чуть ниже. Все это напоминало цепочки нот в скрипичном и басовом ключах. Адам между тем выдрал из тела несчастного вандала горсть внутренности и швырнул ими в меня. И тут пошел кровавый дождь. Я отбежал в сторонку и крикнул ему: "Хватит тебе, ведь это даже не мой клон, и мне совершенно безразлично, будешь ты его дальше потрошить или нет". Он бросил останки вандала через плечо куда-то в сторону прохода между полями сингулярности, где останки исчезли. "И зачем ты так грубо врешь? — спросил он. "К сожалению, я говорю сущую правду. А зачем ты так отвратительно ведешь себя и дерешься? Я намеревался убить тебя и полностью завладеть твоими воспоминаниями". Вот тогда уж ты бы понял, почему сделать это не было необходимо. Ты эту идею в рассказе Кафки в исправительной колонии почерпнул. Вот именно, я был уверен, что это ты оценишь, Альф. Нет, тут ты ошибся. И будешь отважно защищаться, проявив замечательные бойцовские качества. Представляешь, божественный против охотника. Уйди в восточь с тобой из лучших, сам знаешь. Разве тебе не интересно, кто из нас самый лучший? Не особенно. А как тебе такой исход поединка? Я уступаю, ты побеждаешь, и потом мы мирно беседуем. Он снова злобно сплюнул и бросился на меня. У него действительно было одно существенное преимущество, только он об этом не знал: он мог вести себя как угодно использовать любые приемы, потому что хотел убить меня. Я же этого не мог, потому что хотел непременно оставить его в живых. Мы развлекались различными бросками, точно в баскетбол играли. Я понимал, что это может продолжаться довольно долго. Интересно, подумал я, кому «кому таки достанется больше. Потом решил, что это в общем-то значения не имеет. Я весьма удачно успел присесть, когда он попытался врезать мне кулаком. и мой первый настоящий удар пришелся ему точно в подмышку. Удар Отчетливый удар. Взято у Шекспира Гамлет, акт 5, сцена поединка Гамлетом с Лаэртом. Провозгласил он. И, повернувшись вокруг собственной оси, ударил меня своим острым локтем прямо в бок. Я бы пытался сперва стукнуть его по шее, потом висок, в нос, в челюсть, под духа 5 раз я пытался нанести ему молниеносные практически незаметные для глаза удары, но ему удавалось избежать из всех атак, и он, вытянув вперёд руки, бросился на меня. Я дал ему возможность обхватить меня за талию и, отступая сквозь вещащие в воздухе вельницы развесившихся лилипутов, что было силы ударил ему по вискам обоими локтями одновременно. Удар был так силен и страшен, что любой другой на месте Адама тут же отдал бы концы. Ударив его, я перевернулся назад и откатился в сторону, а он упал. Я быстро вскочил, повернулся, готовый защищаться, ускользать, парировать удары, но Адам, хотя и несколько замефкавшись после удара, быстро пришел в себя и усмехнулся, качая головой. Ты дерешься куда лучше, чем я ожидал, тренируясь перед схваткой с идеальным охотником, заметил он. А как же? Очень на это надеюсь, откликнулся я, старательно уходя от ударов или слегка отбивая их, скорее просто для поддержания боя. Мы же собрали целую кучу борцовских качеств охотников в вместе, но было бы весьма печально, если бы они действительно соответствовали моим личным качествам и умениям. Я сделал ложное движение, словно намереваясь схватить его за лодыжку. Он резко отскочил, но я уже перехватил инициативу и стал быстро наносить удары куда попало. Он присел, закрылся, попытался парировать, но ему, в общем-то, ничего особенного не грозило. Я наносил эти удары просто, чтобы подразнить его. И я окончательно решил договариваться с ним как-нибудь иначе. Лиша ему сокрушительный удар справа прямо по ребрам, и я тут же почувствовал, что и мои ребра затрещали от точно такого же удара. Я даже позволил ему несколько отогнать меня назад, а потом ловко врезал ему каблуком по правой ляжке. — "Ой, как больно, Альф. Правда, очень больно", прошипел Адам, прислоняясь к стене, и несколько секунд массировал ушибленное бедро, перенеся всю тяжесть тела на левую ногу. Если мне придется довести его до изнеможения такими вот обманчивым финтами, подумал я, это еще ничего. Я сделал вид, будто опять собираюсь на него напасть и заметил, как он поморщился, стоило ему двинуться правой ногой. Я просто хотел занести это ощущение в твою память, сказал я, снова отступая. Я ведь могу ее и заблокировать, но не станешь, как и не стану блокировать свою я. Мы должны следить за такими вещаниями, чтобы представлять себе структурную картину в целом. Если тебе удастся меня как следует прижать, для тебя это будет отличный козырь, верно? Не то, чтобы отличный, мне нечего доказывать. Я всегда слышал, что вы ужасно отважные ребята, охотники, и это правда. Кто бы говорил? Это ведь твои слова мы с тобой из лучших божественной против охотника Между нами в воздухе проплыли три трупа один был начисто лишен конечности, у второго перерезана глотка третий практически разорван надвое и от своих слов не отказываюсь кивнул он если вечно величественные в поединке двух героев соперников обладающих разными убеждениями и сошедшихся наконец лицом к лицу Каждый из них пребывает на вершине своего могущества и будет сражаться до конца, до самого конца, до победы или поражения. Если ты думаешь, что это нечто вроде идиотского эпизода из Илиады, ты ошибаешься. Ты попал в совсем другую историю, друг», — сказал я. Соблюдай, пожалуйста, правила игры, а если хочешь, дай мне пять минут, и я полностью проясню наши с тобой отношения. "А я не хочу ничего прояснять", заявил он и бросился в атаку. Он попал мне сбоку по голове, этот удар на какое-то время практически вывел меня из строя. Хотя я помню, что умудрился даже раза два заехать ему в живот. Потом он схватил меня за плечи, заставил пятиться и в итоге загнал на рабочую площадку, стукнувшись затылком о башатвёрдая, я решил: "Ну все, с альфа хватит". Голова у меня жутко кружилась, и я с трудом добрался до груды тел на полу. Оттуда я поднялся, вполне отдохнувшим, взял с себе тело воина и труска Ларса и быстро отступил ко входу в дыру. Адам уже раскладывал моё, то есть альфово тело на столе. Я подскочил к нему и что было сил врезал ему в челюсть слева. Он отлетел к дверям. А я переместил свою, точнее, альфовую сущность, обретшую новую оболочку на свободное пространство на рабочей площадке. "Нечестно! Ой, нечестно!" завопил Адам. "Нельзя посреди игры менять тела. с два! можно!" Мимо проследовал кто-то слоноподобный. Адам уже успел сбежать по стене и мчался ко мне по потолку вверх тормашками. И принялся наносить беспорядочные удары, буквально не замечая, куда бьет и достаточно ли приблизился к противнику. Можно было особенно не беспокоиться, он явно замедлил темп и несколько утратил контроль над собой. Я стоял спокойно лишь время от времени, приседая или уклоняясь от удара в ту или иную сторону. Потом вдруг почувствовал, как под ударом моего кулака хрустнул его сломанный нос. Челюсть у него, похоже, уже давно была сломана. Нас окружило и преследовало далее целое стаи ярко-красных петухов, распевавших долог путь до типерери. Я схватил Адама сзади за локти и завел ему руки за спину. Он попытался укусить меня, но я успешно избежал его зубов. Изо всех сил резко дернув его вниз, я стащил его с потолка. И потолок тут же стал расплываться и падать вниз крупными каплями. Мимо рысью проследовал отряд агрессий, верхом на репрессиях, выглядевших весьма изнеможденными и усталыми. Они преследовали единорога, самого необычного из всех, каких я видел в жизни. Адам приземлился точно на ноги, но в полуоборота ко мне. Его шатало. Я еще пару раз не сильно врезал ему по физиономии, прежде чем он пришел в себя и снова встал в позицию. И тут же резко выбросил вперед руку и своими когтями содрал с моей правой щеки практически всю плоть до кости. Я снова пнул его в правое бедро, в то же место, что и тогда, и нога под ним подломилась. В стороне справа от меня факелом вспыхнул какой-то человек, горящий, заживо странным образом спокойно огляделся, покачал головой и исчез. Я несколько раз глубоко вздохнул. Ну, это уже чересчур», — сказал я. А вообще я собирался навестить этих жалких изготовителей божеств в пробирке и сообщить им, каким ничтожеством оказался их драгоценный божественный Да я и с двумя такими как ты запросто справлюсь, завопил он и внезапным движением ухватил меня за лодыжку с внутренней стороны. Хватка была что надо, это следовало признать. Косточки мои под его железными пальцами сразу затрещали, стоило ему нажать чуть сильнее, и это причиняло мне невыносимую боль. Я сразу опрокинулся назад, И явно ничего не мог с этим поделать. Ну что ж, не повезло. Пока я передыхал на спине, он успел завладеть второй моей лодыжкой, и явно не собирался останавливаться на достигнутом. Большая часть схвата, как известно, кончается на земле, верно, сказал он резко, приподнялся и стал яростно рвать мою правую ляжку зубами. Я быстро сел, крепко схватил его за волосы, с огромным трудом отодрал его рыжую башку от своей ноги и ткнул его мордой в пол. Когда он затих, я перевернул его, потащил к себе, обхватив ногами и перекрестил их в замок. А руки просунул ему подмышки и замкнул свои пальцы у него на шее, под затылком, сделав двойной Нельсон. Ну что ж, на земле так на земле. сказал я: А ну-ка, быстро приведи свои мозги в порядок, котенок. Мне с тобой поговорить надо, учти, это очень важно". Внезапно я заметил, что вокруг стало светлее и догадался, что дверь давно уже открыта. Я начал было поворачиваться к двери, но Глория меня опередила. Она сразу оказалась у меня за спиной, руки ее лежали у меня на плечах. "Отпусти его, Альф, или я укушу тебя", сказала она спокойно. честное слово я почувствовал как ее губы коснулись моей шеи под левым ухом глория сказал я мне придется некоторое время все таки подержать его в таком положении чтобы иметь возможность объяснить ему нечто очень важное иначе он опять озвереет и станет драться поверь мне пожалуйста она чуть отступила и повторила отпусти его В дверях снова вспыхнул тот же яркий свет, и с порога до нас донесся чей-то голос. Занятное трио, А нельзя ли к вам присоединиться?» Глория резко повернулась и посмотрела назад. Я тоже смотрел туда. Острые шипы на охвативших его запястьях кожаных браслетах слабо поблёскивали. Цветные полосы на майке светились, рыжие волосы казались красными, как кровь. Глория стояла рядом со мной и неотрывно глядела на него. Почувствовав, что Адам начинает шевелиться, я отпустил его. Вот именно об этом, в частности, я и хотел предупредить Адама, сказал я Глории, поднимаясь с пола и поворачиваясь к вошедшему лицом. Он двинулся к нам, и я решительно пошел ему навстречу. У меня за спиной застонал Адам. Нехорошо захватывать чужую добычу, Орион. Орион. Великан Орион, сын Посейдона, славился именно как охотник, заявил незваный гость. Я резко остановился прямо перед ним и выкинул в его сторону правую руку. Он сделал то же самое движение. Согласно правилам, он должен был наносить удары первым. Он был старше меня, хотя вряд ли намного. И он сразу же нанес их, свои 10 смертельных ударов. Я не имел права двигаться с занятой позиции. Можно было только блокировать удары противника или парировать их. Он выдохся в мгновение ока, и я нанес ему свои законные десять ударов. Большинству нормальных зрителей показалось бы, наверное, что мы лишь слегка коснулись друг друга руками в вялом приветствии. Но именно так охотники обмениваются рукопожатием. Адам судорожно вздохнул и закашлялся. "Я никакой твоей добычи не захватывал, Эрике», — сказал я. Он коротко засмеялся, перевел взгляд на мою истерзанную ногу и медленно поднял глаза. Потом внимательно посмотрел на Адама и сказал: "Да, он задал тебе изрядную трепку. Ты, похоже, все хотел бы у меня отнять, верно?" Он повернулся и прошел чуть дальше, потом остановился и снова стал рассматривать Адама. "Ты меня слышишь, Закот?" спросил он. А Адам снова закашлялся, потом кивнул и сказал: "Слышу". "Ты арестован!» — сказал Эрике. И вытащил из кармана странный свиток из сверкающей белой материи, развернул его. Вот копия приказа. Хочешь посмотреть? Адам протянул руку и уперся взглядом в какое-то конкретное место в тексте свитка. Прочитал написанное, он улыбнулся и сказал: "Но ведь это и... еще даже и не написано. Брось. Хм, прочти лучше третий параграф. Это последнее крупное преступление в истории вселенной, мазер." И ты надеешься, что они не в состоянии придумать хотя бы временные статьи обвинения? «Попробовать никогда не вредно, пробормотал Адам, возвращая ему свиток. Я могу доставить тебя туда живым, а могу и мертвым. по твоему выбору. Мне безразлично. Адам искушающий на него посмотрел, потом перевел свой взгляд на меня. Это замкнутое пространство, шкатулка. А ты типичный кот Шреддингера». Эрвин Шредингер, 1887-1961. Австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой или волновой механики, сказал я. Был ты мертв или жив, арестован или бежал все равно, и никто снаружи ничего не узнает, пока это пространство не откроется снова. Что бы ни случилось. «Впрочем, сегодня ты из этого бизнеса выходишь. Это совершенно точно. Адам медленно поднялся, тяжело опираясь о скамью. Эрике снова повернулся ко мне. Как ты должно быть уже знаешь, у него самое большое состояние в истории известной нам вселенной, сказал он. Мне бы не хотелось им ни с кем делиться, но хотелось бы знать, каковы твои намерения. меня не было ни малейшего намерения влипнуть в подобную историю, ответил я. Меня наняла одна дама по имени Прантхаради и попросила выяснить местонахождение ее возлюбленного, который внезапно исчез. Глория зашипела, адам судорожно вздохнул. Я шел по следу в прошлое, до времени господства итрусков в Италии, продолжал я. и понятия не имел, что мне делать дальше, но тут наткнулся на некую личность и понял, что ее хозяин и есть тот самый парень, который украл последнюю сингулярность у людей из шкатулки. Признаюсь, я почувствовал искушение, узнав об этом. А кто на моем месте устоял бы? Но тогда я еще не знал, что и ты в это дело замешан. Мне было просто любопытно узнать, зачем он это сделал. Я направился по временной оси в Блок О'Нейро и узнал, что дыра сегодня закрывается. Он засел в ней, черт знает на какое долгое время, тысячи на три лет. Как же это случилось? чего он собственно добивался? Мне страшно хотелось это выяснить. Так что я создал совершенно новую личность, полностью идентичную заданному образцу. путем гипнотического подавления памяти и создания совершенно нового типа характера это должно было позволить мне вписаться в эпоху и непосредственно наблюдать за событиями самых последних дней Эрике кивнул и сказал мне тоже это было интересно но не настолько я тоже переместился по временную оси, решив что его также просто взять в самом конце как и в самом начале Как тебе действительно удалось узнать, что здесь происходит и почему он умотал вместе с сингулярностью и открыл тут эту свою психолавку? Я покачал головой. Я все еще не уверен. О твоем участии я узнал, когда уже путешествовал во времени и постарался предпринять кое-какие меры, чтобы ускользнуть от тебя. Я еще не решил, какую роль мне следует сыграть в этом деле. А почему Пранди тебя не узнала? спросила Глория. Ну, я, во-первых, отрастил бороду и усы, а во-вторых, немного прибавил весе. Но главным образом потому, что мое новое я, как и я, и рассчитывал, обеспечило мне совершенно иную повадку, иные манеры. Впрочем, не уверен, что это вообще имело какое-то значение. Она же, кроме Адама, никого просто не замечает. Я вижу, тебе пришлось немало поработать, усмехнулся Эрике. Ты еще говоришь, что само участие в этом деле тебя не интересует? Мне было бы куда интереснее понять мотивы, которыми руководствовался Адам. Если ты сейчас этого не понимаешь, то вряд ли вообще когда-нибудь — сказал он. Он вряд ли станет что-нибудь нам передавать, да, это, собственно, и неважно. Я не вижу особой необходимости действовать дальше и закрывать охоту. Шкатулка Шредингера вот-вот будет открыта. Так тебя интересует вознаграждение или нет? А в чем бы это выразилось? В обычном вознаграждении, которое всегда получает нашедший. Да и то лишь потому, что ты все это время за ним следил. Ну ещё, возможно, ты получил бы небольшую премию за то, что подготовил его для меня, хоть я тебя об этом и не просил. Нет уж, спасибо, сказал я. Я просто хочу посмотреть, чем все это обернется. — Да все уже кончено, сказал он. И смотри тут больше не на что. Я стряхнул с себя грязь, потянулся и сказал: А я пока в этом не уверен. Разве что-то ещё осталось? Тридцатая Канта Эзры Паунда. Эзра Лумис Паунда 1885-1972, американский поэт, основоположник американского модернизма. Цикл Кантас написан им во Франции в 20-е годы и содержит несколько повторяющихся тем, гомеровскую тему сошествия ваид. А виде его превращение человека в животных, экскурсы в историю Ренессанса и так далее. Что это? Одно из их которое произвело на меня чрезвычайно сильное впечатление. Когда я учился в колледже, и целыми днями о нем думал, даже отправился в библиотеку читать работу Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии. Ты знаешь, кстати, в этой работе, написанной где-то примерно в 1795-1796 годах, Шиллер утверждает веру в прогресс и спасительную роль прекрасного в устройстве гармонии жизни. О, в те времена я еще не понимал, почему это на меня так подействовало. Теперь, разумеется, понимаю. Ты отправишь Адама назад, и хоть он и божественный, его все равно собираются убить, верно? Ереке кивнул и сказал: "Ну и что? Он же прекрасно знал, на что шел, когда это делал. Я понимаю, но мне теперь рез... разонравилось убивать. Я решил не отдавать его тебе. Ты же охотник. Такие как мы не должны задумываться, любят они убивать или не любят. Мы просто должны это делать, когда пробьет наш час". Но я вполне могу это сделать, когда нужно. И охота мне по-прежнему нравится, не меньше, чем прежде. Просто временно я с удовольствием выполнял бы функции обычного сыщика. Перики покачал головой. Да делай ты что хочешь, Все равно в ближайшее время вылетишь оттуда. А я между тем Намерен во что бы то ни стало скрутить этого человека, кота-мутанта, и отправить его вместе со всей его распроклятой лавочкой обратно к самому концу времени. Вы два прыжка я оказался между ним и Адамом. ними так и уставился на меня. Ты что, хочешь мне помешать? удивленно спросил он. Боюсь, что да, сказал я. Я заговорил, что ты перехватил мою добычу. Никакой твоей добычи я не перехватывал. Мне это черт побери и в голову не приходило. Но вот теперь, я кажется, действительно это сделаю. Но ты же понимаешь, что я никак не могу позволить тебе уйти да еще с такой добычей. Нет, не понимаю. Он вздохнул, помолчал и сказал: Ну хорошо, тогда давай все выясним до конца. И шипастый кожаный браслет мелькнул в воздухе как раз там, где за мгновение до этого торчала моя голова. Я успел увернуться и не сильно ударил его в горло. Страшных ударов по корпусу мне избежать удалось, но моя левая щека была вся исполосана острыми шипами. К моему удивлению, я сумел нанести ему двойной удар в солнечное сплетение, а потом, как Следует дать по шее и врезать коленом физиономию. Да еще и пристукнуть ладонью по макушке. И при этом я цитировал Паунда: Жалобное пение день за днем, то Артемида поет, Артемида, Артемида от жалости вой подняла. Внезапно Эриксу удалось схватить меня за запястье и швырнуть через всю комнату. Но теперь я уже куда больше, чем прежде, был искушен в особенностях этого пространства и приземлившись на стену ловко сбежал по ней вверх и сверху успел раз шесть ударить его прямо в лицо, прежде чем он очухался и начал отбиваться. Через несколько секунд он уже атаковал меня, и ему удалось нанести мне в подбородок удар такой силы, что я отлетел назад и упал. Но к несчастью упал я плашмя и на потолок, тем самым оказавшись не пределов его досягаемости. Он тоже взбежал по ближайшей стене и мчался ко мне, но я уже успел прийти в себя и снова твердо стоял на ногах. Вот только координация движения у меня пока восстанавливалась плохо, не полностью. Однако и это пришло в норму, как только он набросился на меня. И жалости теряют листву леса, и из жалости гибнут нимфы мои. из жалости злоба идет по земле, из жалости даже апрель осквернен. Жалость от корень зла и росток. Я бил его по ногам. Дважды я легнул его в живот, а потом он сделал сложный кульбит, схватил меня под колено, я прокинул назад, потом оседлал и попытался ударить локтем гортань. Я перехватил его руку, стащил с себя и попробовал удушить, но я переоценил свои возможности. Он, продолжая откатываться от меня, как бы наматывал на себя мою руку, а потом сломал ее в локте, мудрившись ударить по ней ногой. который успел высвободить. Если ныне звери не пойдут за мною, тому виною жалость будет, ведь жалость запрещает убивать. Право рукой я ткнул ему в глаз и в итоге высвободился. Подпрыгнул, перекрутившись в воздухе и благополучно приземлился. Однако он тут же снова набросился на меня, осыпая градом ударов. Я понимал, что долго мне не продержаться, так что и не пытался защищаться, а когда он собрался применить свой смертельный захват, я просто нырнул в пустующее тело Пьетра художника. Он сразу заметил, как я в теле Пьетра поднялся на ноги и в дальнем конце туннеля зажегся свет. "Ну это уж совсем подлый прием, — возмутился он. Что за дурной вкус использовать клоны человека против него же самого? Я только улыбнулся. Все стало грязным в это время года, и по причине этой, что чистоты искать, питая жалость даже к этой грязи, на свете, как попало все растет. Он швырнул в меня телом Ларса и стремительно бросился в атаку. Я отступал, Я уже миновал крючья, на которых раньше висели клоны. Я никогда прежде не заходил так далеко в дыру. Спиной я почувствовал мощное сопротивление воздуха и твердо решил не делать больше ни шагу в этом направлении. Бросился плашмя на пол. И тут же надо мной точно камень из пращи пролетело тело несчастного Ларса. Когда Ларс исчез в темноте, я быстро вскочил, увидел, что Эрики совсем близко и вытянув руки, готовится снова схватить меня. В последнее мгновение я успел таки телепортировать себя на полметра влево, так повернувшись при этом, что теперь у меня появилась возможность нанести Эриксу страшный удар сзади по шее. За спиной у меня абсолютно ничего видно не было. И Больше мои стрелы дичи не разят и никого не убивают в честном поединке, но все вокруг гниет. Я пошел мимо груды тел ко входу в туннель, стоявшая там Глория спросила: "Так это оказывается его клоны? Но как это возможно, ведь ты единственный, с кем они генетически?" Эх, девушка, моей мечты. Его лицо было однажды сильно изуродовано, а потом с трудом восстановлено хирургами, сказал я. Но мы с ним действительно когда-то были братьями, близнецами.